Прошлое, настоящее, будущее, зачеркнуто прошлое. Талукути странница. Только начав свои долгие прогулки, всяко лучше, чем сидеть дома, зная, что мать где-то там, чувствуя, что мать где-то там из-за нее, судьба выходит с п о з а р а н к у В этот час на у л и ц е всегда запустение. Не считая согнувшихся в три погибели самок, хлещущих дворы или фасады домов травиными мётлами, потому что так уж безработные домохозяйки Тауншипа доказывают свою женственность и завоевывают уважение, т а л о к у т и ухоженностью дворов, блеском веранд и чистотой домов. Завидев козу, они приостанавливают танец мётел. Выпрямляются во весь рост и встречают ее ритуальными утренними приветствиями. Они не спрашивают, куда она идет, потому что это жестоко. Все-таки очевидно, одинокое д и т я с е м и с а со времен приезда не предлагало им абсолютно ничего, кроме тихого факта присутствия, столь молчаливого, что казало мудрилась избежать всех обычных для вернувшихся расспросов. Никто в Тауншипе не мог бы сказать, что знает, почему она уехала так много лет назад. Просто исчезла и куда и как там жила. Поэтому даже лучшие сплетницы Лазикеи, т о л о к о т и искусницы со столь могучими языками, что им ничего не стоит р а з г о в о р и т ь т р у п и в ы з н а т ь тайны, какие он хотел унести в могилу, в конце концов махнули рукой и оставили молчаливую казу в покое. Но соседи таки гадают, по-прежнему стоя, с т р в я н ы м и мётлами упыльных ног, провожая её взглядом, пока не исчезнет. Долго ли ещё продлятся эти прогулки? Гадают, не связаны ли они с безумием матери? Ведь разве не говорят, что порой безумие в крови? Будущее, прошлое. В остальном в Тауншипе примечательных новостей нет, поэтому вернувшиеся, насколько бы ни уезжали, более-менее гарантированно найдут район, каким его оставили. Но теперь лазикейи р а з р я ж е н в красочные плакаты и флаеры скорых выборов, яркие лица кандидатов в президенты, спасители народа и лидера оппозиции, б л а г о в о л е н и я Беты улыбаются. ухмыляются и созерцают тауншип со стен торгового центра, заброшенные автобусные остановки, клиники, жилищные конторы со стволов больших деревьев, с ц е р к в и и школьных заборов, с камней. Да, толкут у слоганы и послания знаменитых кандидатов, уговаривают избирателей как только могут. Лишь спаситель спасет Джидаду. Лишь молодая кровь и новые идеи приведут д ж и д а д у к с л а в е Тувия радость Шашу в президенты. Благоволение Бету в президенты. Партию власти в центр власти. Голосуй за оппозицию ради настоящих перемен. Глас народа, глаз Божий. Голосуйте за Тувия радость Шашу, спасителя, спасителя! Это голос за вашу жизнь. Голосуйте с умом, голосуйте за благоволение Бету. Лазики, как и вся страна, гудит от надежд и ожиданий из-за #свободных, честных и достоверных выборов. Куда ни глянь, все полно ощущением, что худшее уже осталось позади. Земля обетованная не за горами. Телукути слишком знакомая предвыборная горячка ежедневно переполняет козочку г л о ж у щ и м беспокойством, напоминая о прошлом. Телукути п р о ш л о м На самом деле частенько кажется, будто это прошлое и есть, словно д ж е д а д а откатилась на десять лет назад, во времена, когда было столько всего и в том числе обещание столь живое. что судьба, как и многие другие, целиком в него поверила, то Луготи потеряла голову. Топор забывает, дерево помнит. А помнишь ли судьба, что это чувство было как сильный наркотик, пьянящая возможность, упрямая мечта о свободном будущем Джидады, которая не за горами? Она помнит. Как же забыть? Как, хоть процесс был далеко не свободным и честным, хоть всюду царило всяческое насилие, хоть Бог поставил старого коня править, править еще раз править, несгибаемые джедацы все же в рекордных количествах восстали против тирании центра власти и заполонили будки для голосования. Талокути движимые надеждой большей. лучшие запугиваний угнетений страха. Козочка помнит, как своими голосами граждане и с ними она на своем первом голосовании требовали перемен, призывали к лучшей джедади, новой джедади. И как в результате лидер оппозиции зрелищно обошел отца народа. имеется в виду Морган с в а н г е р а и 1952-2018 годы жизни. Глава движения за демократические перемены и премьер-министр Зимбабве 2009-2013 годов. Помнит она и э й ф о р и ю и то, как та э й ф о р и я испарилась, словно моча на горячем песке, когда старый конь и центр власти во главе Стуви, тогда еще вице-президентом, просто отказались признать результаты. т а л о к у т и как вместо того, чтобы уступить центр власти, запустил защитников защищать революцию не только на поле боя, но и на телах детей народа, на ее собственном теле. Она помнит, ее тело помнит. т а л о к у т и резкий ожог жгучего слезоточивого газа. т а л о к у т и избиение дубинками защитников. т а л о к у т и топот сапог защитников, толокути щелчки хлыстов защитников. Она помнит. Ее тело всегда будет помнить, как страшно бороться за воздух. Толокути пытки. Как сломило стело. ь Как боль залила его, будто вышедшая из берегов река. Она помнит, что в конце той ужасной войны. в о з д е л е н н о е будущее лежало сломленным, окровавленным. Она помнит, ее тело помнит. Да так, что проходя старый рынок Салукази и двигаясь вдоль забора начальной школы Лазикии, не видит, куда идет. Ведь теперь пробудились, теперь встали на д ы б ы ее мысли, г о л д я щ и е в смятении. Знакомая тяжесть сердце теперь ее саваном окутала боль. Эта страна, думает она с горечью. Эта страна. Эта страна. Но тогда благоразумно ли было возвращаться, судьба, в ту самую страну, что тебя сломила? Причем в пору, пронизанную всем, что напоминает тебе о прошлом. Или ты вернулась за с е м и с а Непригодная для жизни земля. Нет, она приехала не только за с е м и с а хотя, учитывая ситуацию, все равно рада вернуться. И благоразумия тут н и причем. Она просто вернулась, потому что страна, куда она сбежала, как и т а откуда она сбежала, не стала прибежищем. т о л у к у т и после многих лет в изгнании с а м о в н у ш е н и е что в чужой земле и царский сын никто, с а м о в н у ш е н и е что и лев голодая ест траву. Она таки обратилась носом к той самой стране, к которой повернулась спиной, куда поклялась никогда не ступать копытом. Унизительно ли судьба возвращаться вот так, зная, что не вернулась бы никогда, если бы смогла жить в другом месте? Неужели в этом все дело, думает она, оглушенная и не в первый раз тем, что правда вернулась в д ж е д а д у м ы с л ю что сбежала, только чтобы ее сплюнули обратно на эту землю. Говорит возраст. Она идет через парк Ухуру, где раньше встречались молодые парочки лазикии ради пышной лужайки, роскошных деревьев, цветов всех красок и фотографов с громоздкими камерами, бравших по десять долларов за фотографию. Теперь десять лет спустя нет уже пышной лужайки. И нет уже красочных цветов, и нет уже парочек, и нет уже фотографов. В конце парка она недолго идет по гудронной дороге, проходит мимо жилищной конторы по соседству с молодежным центром, мимо заброшенной автобусной остановки, мимо церкви Братства во Христе, мимо голубого домика под о г р о м н о й г у а в о й где злобная бабуля овца, возможно, ожесточившись из-за своей беззубости, Предпочитала видеть, как ее гуава зреет нетронутой, пока не попадает и не сгниет, а молодежь лазики совершенствовалась в профессиональном разорении дерева раньше, чем фрукты успеют созреть. Хау, в если это не сама судьба, и судьба з а с т и г н у т а я в р а с п л о х глубоким голосом, раздавшимся как гром среди ясного неба. Как глаз Божий вздрагивает, озирается, пока не догадывается, что он доносится из-за густой вечнозеленой изгороди слева. Она шла уже несколько часов и задерживаться для беседы последнее чего ей хочется. Эй, дитя Семи Сакумала, подойди-ка. В паре шагов впереди из узкой калитки выходит баран в выцветшем комбинезоне и кепке Арсенал. Закрывает за собой. И смотрят на судьбу с яркой улыбкой. Она медленно подходит, копаясь в памяти, кто бы это мог быть. Толокути не находит ничего. И в самом деле, ты дочурка, посмотрите, -ка, как а к выросла, е й уже целая женщина. Когда видел тебя в последний раз, ты была вот такой. Старый б а р а н посмеиваясь, показывает копытом. Она смотрит в ответ пустыми глазами. Хочешь сказать забыла? – спрашивает он, скривившись в притворном огорчении. Не успевает она кивнуть, старый баран трясет калитку и вопит: «На мамо, на мамо, выходи посмотреть, кто пришел и ебана и ебана, ребенок!» Только услышав от барана и ебана, судьба вспоминает его. Это сама мамо, еще один старый друг ее матери. Много лет назад Ибана даже было его прозвищем, так часто он это говорил. Быстро выходит на маму его жена, словно поджидал у дверей. Это стройная овечка с кривой походкой краба, и она морщит носик, словно сам воздух неприятно пахнет. Она одета для утренних дел, во все старое: фартук, поблекшие тенниски бата. Встает у калитки даже не думая выйти со двора. Кто там отец? – спрашивает она прищурившись, и судьба понимает, что нос она, видимо, морщит из-за подслеповатости. Иба она на маму. Ты же не хочешь сказать, что правда не видишь, кто это? – говорит сама маму. Нет, похоже, не вижу, – отвечает щурис ь на маму. Приглядись еще разок, мать. Ты же видишь своими-то старыми глазами отец. Когда я тебе говорила, что мне пора к врачу из-за карта-кап-дитя, как зовет стуман в глазах? Катаракты, подсказывает судьба. Да, не самые к а т а р а к с и спасибо. Когда я тебе говорила, отец, что мне пора к врачу из-за этих катаракс, и я имела в виду, что и правда слепну. В голосе на мама узнается нотка жалобы. Ну, э т о дитя маку мало. Говорит сама м у м а Маку мало? На мама задумывается, опустив голову и склонив набок, глядя на судьбу. Да, самой маку мало. Но какой маку мало? Семиса. Семиса? Ибо она мать. Теперь скажу, что еще не дослышишь. Им. Семиса. Семиса. Симиса. Размышляет н а м а м у Теперь она поднимает глаза, словно ищет морду Симиса в синем небе среди смелых белых облаков. А, х безумная коза! Конечно, да, да, да. Теперь я вижу. И, повернувшись к судьбе, словно увидев ее впервые, н а м а м а говорит голосом, оживленным искрой узнавания: А, а, ей, здравствуй, дитя мое! И как нынче твоя бедная мама? Не знаю. В смысле, она ушла, и я ее не видела, поэтому не могу сказать. Судьба не знает, как относиться к тому, что овца назвала ее маму безумной. Вернется, дитя мое, так или иначе. Она уже знает, что ты здесь. Тело знает, говорит на маму. Ну и ты, судьба поступила очень плохо. Взяла и исчезла, д ж е Ни с того ни с сего. Не удивительно, что с е м и с а сошла с ума. Какой бы родитель не сошел, говорит самому. Хау, самому. Ей ни к чему такое выслушивать. Зачем ты ее винишь? Говорит на маму. Именно это ей и надо слышать. Иначе как она научится? Правда в том, что тогда она поступила неправильно. И теперь о н и с матерью в таком положении, потому что И сама м а м Нет, на маму дай закончить. Так что я там говорил? Ты говорил потому что, да, потому что. И нет, я не вру. Это все правда, как есть. И Я тебе говорю, судьба, если б ты знала, как себя чувствовала с е м и с а через что она прошла по твоей милости, вдобавок к тому, что вырастила тебя, ты бы подумала дважды. Если бы только дети понимали, говорит сама мама. Судьба слишком ошарашена неожиданным упреком и почти не слышит, как на маму извиняется за мужа и советует уходить. Иначе он не замолчит. Но, пожалуйста, не обращай внимания, это возраст, дитя мое. Он теперь не всегда в себе, говорит на маму и машет судьбе, которая и так уже уходит, уязвленная. изо всех сил сдерживая слезы. В конце улицы она поворачивает налево к старой дороге н г у б е н ш а к самому быстрому пути к дому матери. Ей слишком больно, слишком тяжело от отсутствия с е м и с а чтобы гулять дальше. Защитный механизм. Позже она набрасывается на дом матери. д а л а к у т и вычищает его сверху донизу, потому что всегда справлялась с болью уборкой. Съежился от возраста дом коробочка, слиняла на стенах некогда живая краска, разбитое окно заменили толстым прозрачным пластиком, в кухонном шкафу не хватает ящика, стол качается на ножках, вся мебель на разных стадиях обветшания. Но судьбу утешает, что дом тот же, мебель та же, что и в детстве. Они придают этому месту привязывающее ощущение знакомости. Поэтому она благодарна старому столу из красного дерева на шесть мест, стеклянному шкафу с драгоценным фарфором, низкому журнальному столику и тумбочкам, гардеробу в ее комнате, широкой кровати со с г о л о в ь е м из металла и дерева, одну ножку уже сменила стопка кирпичей, своему школьному сундуку. Благодарна она и целой галерее на стене в гостиной, которую с е м и с у Синиса увешала ее выцветшими фотографиями на разных этапах жизни. Так думает к а з а с комом в горле, разглядывая старые снимки. Это ты судьба в младенчестве крепко спишь в коляске в тени персикового дерева, а вот ты на животике учишься ползать улыбаешься всего двумя нижними зубами, а вот бежишь за велосипедом почтальона. А вот ты фиолетовой форме ясли с т о и ш ь на шине бело-красного фургона мороженщика Dairy Board. А вот ты в форме первоклассницы. А вот снова ты играешь в семью, подаешь закуски в крышечках Кока-Колы, кусочки гуавы, персиков, м а г о в у в ы импупульваны с помидорами и шпинатом, краденными из огорода твоей соседки на Абонге. А твой муж п о н а р о ш к у н к а н е и вторая жена д е с т е л и я сидят на капотах его кирпичных машин. И смотри, вот ты несколько лет спустя показываешь присн а церемонии. Вначалке ты всегда была первой по английскому и Небеле. Вот ты лежишь на полу гостиной Мадаву, смотришь Тарзана на самом первом телевизоре во всем квартале. Вот ты, твоя лучшая подруга т е н д е к и л и м о ю Вы не родственницы, но вместе выглядели как две ягодицы. п о п р о б у й р а з л и ч и А вот ты через несколько лет в седьмом классе с т а н д е к и л е Тикаевы и Мазариры, Шелли Кунене, Нонкеба Макелени и Сандра и Гватидза на экскурсии в Матопа. Смотрите на могилу с о с и л а Джона Роутса. Вот ты на общей фотографии с принцессой Дианой, когда она посещала вашу школу. Вот ты в день без формы. С о с т р и ж к о й площадки улыбаешься, з а л я п а н н о й помадой улыбкой в своей любимой вискозной рубашке и брюках п а л а ц ц а Вот ты в первый год твоих месячных. В этот год друзья прозвали тебя черный вдовой, потому что ты всегда носила черное, потому что верила, что как ни с т а р а й с я все равно будет видно и стыдно. И смотри, вот ты разодетая для выпускного вечера, где тебя впервые поцеловал Нкаане. А вот ты через несколько лет заканчиваешь университет. Вот ты на своем первом политическом митинге, где слушала покойного лидера основателя оппозиционной партии. Хоть мать тебе и запретила, и ты сама не знаешь почему, и м е т ь дело с политикой. Ма бр т о л о к у т и мемза мама. Ма бр бр. Она убиралась в с п а л ь н е когда нашла компакт-диск в открытке среди книг. В с т р а ш н е к й самодельной штучке, расписанной красными и белыми сердечками. Она смеется, вспоминая день, когда сделала открытку на день рождения с е м и с а после того, как проела все деньги, отложенные на покупку в магазине. Диск без надписи, она не знает, есть ли на нем что-то. Несет его в гостиную. Благодарная, что на тележке под окном все еще гордо стоит древний сиди-проигрыватель, как драгоценная реликвия. с е м и с ы из того поколения, которое просто не расстается с вещами, сколькими бы смертями те уже не умерли. Судьба включает систему, открывает плеер, силой дует, чтобы внутри не осталось пыли, вставляет диск, толкает, чтобы он задвинулся и нажимает плей. она не готова к голосу, что хлещет из реликвии словно водопад. Ее отбрасывает, и она падает на диван, прижатая могучей силой воды, сидит, талукуни тонет в голосе Бренды Фасси, тонет в песне Мемеза. Это тоже плач из-за пропажи матери. Тонет в прошлом, тонет в настоящем, заполненном отсутствием матери, тонет в будущем, которое знает она. Будет все той же кровавой рекой растоптаных н надежд, как и уродливое прошлое. Бренда Фаси с (1964-2004), южноафриканская певица, активиста, Мабр одно из ее прозвищ. Альбом Мемеза к р и ч и т е вышел в 1997 году. Толокути прошлое. Тонет, но не уходит на дно, нет. Потому что голос Бренды Фасси поднимает безопасности, и ставит на твердую почву, звенит, звенит и не прекращает звенеть, пока к а з а н и понимает, что голос звучит уже не из реликвии, а откуда-то еще, и это откуда-то еще на самом деле ее горло. Ты все еще поешь, судьба, когда открываешь дверь и выходишь. Толукути даже паришь, ведь по твоему телу, твоим движениям не похоже, что ты идешь, причем по своей воле. И твой голос, судьба, Толукути столь сокрушительно горестный, что отдается внутри герцогини. И товарищи без промаха, и матери божьей, и надуми. И м и с с и Сфире, и Манкалы, и на любви, и на Гугу, и м а й т а н а к и и Сарудзай, и с а н е н и и соседок твоей матери, и они выходят из домов как в трансе. Да, толкути у бросают все дела, хотят или нет. Твой голос не дает им ни времени, ни выбора, ни разрешения. И они следуют за голосом до самого дома на углу. в х о д и т в калитку и собираются на дворе со слезами на глазах, и схватившись за сердце, и смотрят, как ты поешь. Судьба. Да, ты л у к у т и Стоят со слезами на глазах, и схватившись за сердце, и смотрят, как ты поешь судьба. Стоят со слезами на глазах, и схватившись за сердце. И смотрят, как ты поешь, и поешь, и поешь, и поешь, и поешь, т о л у к у т и поешь, поешь, поешь, поешь, поешь, поешь, поешь, пока наконец, когда уже кажется, что само небо треснет от звука твоего голоса, ты вдруг не затихаешь. Никто не готов к эпичным рекам после пения, словно где-то внутри тебя Прорвала плотину судьба. Талокути с л е з ы х лещут, льются, струятся. И все же пусть льются. Да, Талокути, плачь, судьба, ты вернувшаяся дочь с е м и с а ты обманутая и сломленная дитя д ж е д а д ы плачь. Просто плачь. Талокути, плачь. Вера и чудо в Лазикеи. Молитву начинает Матерь Божья. Овца встает на т о щ и е задние ноги и обращает очи к горе. И поднимает правое копыто высоко, словно замеряет температуру воздуха, и говорит: «Дорогой отец Авен е з е р единственный и неповторимый Бог славы». д о л е к у т и ее голос стал звенящим э х о м словно бы доносящимся из недр земли. И товарищи матери Божьей по молитвам, молитвенные воины Лазикеи, верующие самки, вместе прожившие так долго, вместе обошедшие столько дорог, все протаренные тропы при любой погоде, что теперь о д и н а к о в ы как на е в у так и во сне. поднимают лапы и копыта над головой и присоединяются к сестре. И их сплетенные голоса все звенят, звенят и воспаряют до самых до небес. И голоса то не скромные нет, не смиренные нет, не просящие, как обычно обращаются к Богу нет. Толакути молитвенные воины лазики и обращаются к Богу, будто они Его надменные сестры, жены. Потому-то он, наверное, и слышит. Да, Талакути, Бог слышит, и Бог слушает, и Бог отвечает. Он так привык к всяческим жалостливым молитвам. Да, т о л о к о т и привык выслушивать прошения каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год и каждое десятилетие и каждый век, тысячи и тысячи лет, что от чего-то понимает, это не молитва, молитва, а молитва приказ, и отмахнуться не выйдет, и отложить рассмотрение тоже. Те, кто там был, Позже расскажут тем, кто не был, что сначала воздух заметно о т я ж е л е л от ошеломительного запаха франжипани, и что они панически заозирались, недоумевая, спрашивая себя и друг друга, правда ли ч у ю т то, что чувствуют, и правда ч у в л и что само по себе таинственно, ведь не во дворе, нигде в окрестностях не росла ни одна плюмерия. Как тут посреди сейсмической молитвы появилась мать судьбы, словно вышла из аромата франжепани, да толокути явилась как явление, как чудо, как прямой ответ Бога, будто отец Христа и Правда получил молитву приказ, нажал ответить, приложил семисы и нажал отправить. Расскажу ты то, что помнили, как закрыли за собой кованую калитку, но Симиса просто вошла, и не понадобилось ей открывать. Да, Талакути легко прошла сквозь, словно сделанное из воздуха. Расскажу ты то, что пропало ее красное платье. замызганная от жизни в дороге, на улицах, в закоулках, джидады да и всюду, куда заводил долгий поиск пропавшей дочери. Расскажу ты то, что коза даже светилась, как Моисей на горе Синай, да, то л у к у т и с и я л а так, что пришлось прищуриться, чтобы ее рассмотреть. Расскажу ты то, что все притихли, кроме молитвенных воинов л а з и к е и но и те не притихли лишь потому, что их глаза были либо прикованы к Богу в небесах, либо зажмурены от усилий. Да, то л у к у т ь они влеклись, только п о ч у в с т в о в а л что воздух наконец поддался и сдвинулся, почувствовали в легчайших вибрациях узнаваемое присутствие Бога. Тогда то они и огляделись, вытаращившись так, словно ходили слепыми всю жизнь и впервые прозрели. И матерь Божья с ее молитвенными воинами увидели, что их молитвы отвечены, ибо прямо перед ними стояла Симиса, да, мать судьбы в о п л о т и т о л о к у т и живое чудо. Хочешь? Прикоснись.